491. Из сильного духа трудности жизни высекают искры света. Чем больше трудности, тем больше искр, сливающихся в громады огней. Смотрите, как под тяжкими ударами молота летят огненные искры от кующегося меча. Так закаляется и пламенный меч духа. на каждый удар судьбы наддать искры и вспышки огней, укрепляющих основной металл. шлаки на горн летят сами, лишь бы удары не прекращались. мудрые печалуются, когда их одолевает благополучие и богатство. кому же хочется тупеть? осознавая процесс отупения, посмотрите на жизнь сильных духов. Сколько борьбы, сколько трудностей, сколько преодолений, сколько достижений нетленных с собою уносящих в невидимый мир. Друзья, если хотите преуспевать и двигаться быстро, забудьте о жизни привольной и лёгкой, забудьте о сладких мечтах, примите суровость подвига как единное решение жизни и твёрдо и крепко ступая, идите быстрее ко мне.